Глава двадцать девятая. «Привет. Я без звонка. Впустишь?» На пороге стояла Инна. Я отошла в сторону, пропуская ее в квартиру. «Проходи, конечно. Что-то случилось?» «Да. Помнишь, мы говорили о том, чтобы найти другую работу? Пойдем завтра по ресторанам или в клубы там, не знаю». Инна стояла у двери, кусала губы и глядела куда-то мимо меня. «Помню я все. Ты проходи на кухню, попьем чаю, поговорим». Инна отрывисто кивнула, стащила себя верхнюю одежду и обувь, быстро зашагала на кухню. «С тобой точно все нормально. Выглядишь как-то странно». Инна улыбнулась, присела на стул. Я виделась с бархой, хотела вернуть ему браслет, он не принял и еще поцеловал меня. А Вадим надумал вдруг помириться. «А я уже не уверена, что хочу этого. Всё так запутано, я не знаю, что делать». Ясненько. Я тоже присела, налила чай в свою чашку и подвинула ее подруге. А меня тоже поцеловали. Камал поцеловал. И я ответила: Не знаю, зачем это сделала. До сих пор в себя прийти не могу. Инна вздернула брови. Чего? Так вышло, я просто растерялась. У нас чуть не случилось, но я вовремя сказала: нет на этот раз. И он, как ни странно, остановился. Это хорошо. — В смысле, что остановился? — отстраненно проговорила Инна. — Так у вас теперь отношения или что? — Что? Нет, ты что, Ин? Какие отношения с этим бабуином? Нет же, он просто таскается ко мне зачем-то. И помогает зачем-то. Сегодня в универ меня возил. Он договорился, чтобы меня на следующий учебный год взяли. Представляешь? Заплатил, наверное. Я осознаю, что это нехорошо, но... Но ты же хочешь учиться. Улыбнулась Инна. Очень хочу. Может, он так просит прощения за то, что сделал тогда? Я пожала плечами. Не знаю. Он и с отцом меня помирил, и продуктов целый мешок приволок. Черный круг будешь? Инна приподняла брови и уставилась на меня. Нет, это уже отношения, Айка, по-любому. Никакие не отношения, вспыхнул я. Ты тоже думаешь, что говоришь? Он сам сказал, что я ему не сдалась. Ага. А бегает он за тобой от скуки, да? Ну, вообще-то да, как бы. Он сам так и сказал. Найдет кого-то поинтереснее, отвалит. Вот. Инна прыснула. Ну, тебе самой не смешно. Он от тебя уже не отстанет. Это ж и ежу понятно. Раз уж дело дошло до продуктов и универа. Я отвела взгляд в сторону. Стало неудобно перед подругой за свою простоту и глупость. Он ведь и правда как клещ в меня вцепился. А я все отрицаю. Дура она и есть дура. Ну, хоть с папой помирилась, пожала плечами я, желая поменять тему. И как он? Ногу сломал. Я к нему приезжаю, еду готовлю, убираюсь. Он вроде как жалеет, что выгнал меня из дома. Предлагал вернуться. Инна покачала головой. «Не вздумай, ты уже взрослая, сама справишься». А то опять поругайтесь и опять тебе все сначала начинать. У тебя все есть, вот и учеба будет. Я тоже так подумала и отказалась. Ну, папу не брошу, он все же папа. Ну да, согласилась Инна. Я рада за тебя. Похоже, у тебя в новом году все складывается хорошо. А у тебя не складывается? Спросила я Инну. Если Вадик хочет помириться, то может все не так уж и плохо. А этот ваш поцелуй с бархой. Это как у меня с Камалом. Стресс, случайность. Ну, всякое же бывает. Подруга взяла в ладони чашку с чаем, пожала плечами. Не было поцелуя. Ну, в смысле взаимного. Он меня поцеловал, а я его оттолкнула. Всё. А Вадиму не говорила? Нет, ты что? Чтобы он от ревности на потолок полез. И так попрекает меня этим горцем и его браслетом. Вот я и пришла к тебе поговорить насчёт новой работы. «Или ты хочешь остаться с Камалом?» «Нет, конечно!» — воскликнула я. «Кто он мне такой? Нет у нас ничего и быть не может. Я с тобой. Завтра же и пойдём на поиски. Вместе, как и договаривались». Инна отпила из чашки, скривилась. «Это что такое?» Валерияный и пустырник. «Мы уже до этого дошли?» — усмехнулась. «Да много стрессов в последнее время. Этот Байсаев еще как к себе домой приходит». «Жрёт из моего холодильника». Инна захохотала, запрокинув голову. «Так он же тебе его и заполняет». «Да ну тебя! Он еще и замки мне вскрывает, когда отказываюсь открывать дверь. Представляешь, лезет как к себе домой». «Да, какие-то они неадекватные». Улыбка Инны испарилась. «Оба. Чего хотят, непонятно. Надо это прекращать». «Согласна». Кам сел за стол, где Барх уже допивал утренний кофе. Ну, как утренний, время ближе к обеду, но для Бархи, любящего гульнуть по ночам, самое утро. Как дела? Опять сауна до утра и девочки! Барха кивнул. Ага! А чего без настроения? Девочки страшные были. Да не вставляет меня больше Кам. С тех пор, как сынный познакомился, все остальное пресным стало. О, теперь ты меня поймешь! Камал сделал знак Вики и та, виляя бёдрами, приблизилась с дежурной улыбкой. «Кофе принеси и яичницу с сыром». «Сию минуту». Вика упорхнула, а Камал пожалел, что она не рыжая. Насколько бы проще все было. «Я тебе немного подпорчу аппетит», — отозвался Барха. «Что такое?» Инная и Ая ищут себе новую работу. Мне знакомый из одного ночника позвонил, спрашивал, нормальные ли они работницы». Хамал застыл. «Я даже знаю, кто до этого додумался. Вот коза драная!» Барха ухмыльнулся. «Я сказал, что мы их уволили за воровство из кассы». «Правильно сделал. Устроим рекламу по всем кабакам».